Глава 28. Армана проводила Сергея до самого выхода в город, на улицу. Объяснила, как пройти до ближайшей площадки, где у здания с вывешенным ауфирским флагом его встретят русские друзья, и сказала на прощание всего странного. Улица, по которой шёл Сергей, была до черноты пуста: ни людей, ни зверьков, ни мёртвых, только биение городских часов где-то рядом. Всего странного, вспомнил он слова Арманы. Наконец Сергею виделось светящееся окно на первом этаже. Глянул туда. По комнате летает какое-то существо. За столом двое мужчин тупо смотрят друг на друга. Прошёл ещё немного, и вдали обозначилась площадь. Замелькали фигуры людей. Сердце его забилось. Тамилин остановился. Что он скажет своим? Валентину всё, остальным по их разумению. Но под ауфирским флагом стояли только двое: Валентин и Танира. Что они с тобой сделали? первое, что вырвалось у Валентина. Валя, ничего они со мной не сделали в конечном итоге. Видишь, я жив и здоров. Потом последовали объятия. "Это, конечно, к ромун сказал Танира. Сергей, но они, наверное, взяли с вас обязательство молчать". Ничего подобного. Они настолько уверены в своей неуязвимости, что им всё равно. А как Даша? Потапов их не пустили в город. Не буду говорить о том, что мы все пережили. Вальгерт поднял все свои связи, но всё в порядке. Тебя ждут, ответил Валентин. Садимся, воскликнул Атонира, довольно нервно. Слона хотелось скорее уехать отсюда. И они поехали все трое. По дороге Сергей, ничего не скрывая, поведал обо всём. Танира не выдержала и в середине такой исповеди остановила машину. Валентин и Танира выслушали всё молча до конца. Бог хранит вас, были первые слова Таниры. Отец говорил мне, что из всех деятелей мрак, кроме единственный действительно страшный человек, потому что не профан. Он мастер в делах невидимого мира. Валентин же был просто убит такой свободой и волей дьявола, входящего в человека, как в своё гнездо. А в селении чёрта решили пока не говорить Потаповым, тем более Даше, могли не вместить. Но Сергей возразил, что со временем расскажет Даше всё. Правильно, они простые люди, но им поможет их интуиция различить, обрадовался Валентин. И действительно, Потаповы сердцем почувствовали в Сергее мученика и познали сразу по глазам, по голосу Сергея, что он всё тот же. что не произошло самого страшного уничтожение личности. Когда эта истина сквозь слёзы и рыдания улеглась в их душе, все расселись за гостеприимный стол отметить спасение. Валентин и Танера, чтобы поддержать Сергея, остались у Потаповых на несколько дней, и только потом, уверившись в успокоении Сергея, уехали к себе домой, обещая почаще его навещать. Между тем, До Вагельда стали доходить сведения о катаклизмах в стране деловых трупов. Непредсказуемые зимы и осенние, непонятные пожары, огонь, словно бродящий по стране, заставил деловых трупов чаще молиться. Как ни странно, но формальные обрывки традиционных доисторических религий сохранились в этой стране. Деловых трупов порой называли народом молитвы. Оборачивались они к всемогущему Богу, соблюдая некоторые ритуалы, просили о материальном благе, денежном успехе. Но сейчас надо было спросить о спасении страны. Процесс уничтожения дошёл до того, что в столице рухнул высочайший огромный как башня дом, наполненный замороженными деловыми трупами. Всё это вызывало тревогу в соседней Ауфире, куда могли перекинуться катаклизмы. Народ волновался, некоторые искали защиты у чертей, другие у непонятного. На политических верхах продумывали о каких-то действиях, но это всё время сказывалось на настроении Таниры, тем более, оказалось, что она беременна от Валентина. Призрак конца нарушил и спокойствие Валентина. Слава богу, до русского лагеря эти сведения не доходили. Они прилегли рядышком на кровати, полные бесконечной любви друг к другу, но тревога вошла в сердце. Боже мой, думал Валентин. Конец света, ребёнок, любимая женщина, и всё это в одном клубке. Какой будет ребёнок от женщины, отделённой от меня тысячелетиями, от женщины конца мира? Что с ним будет? Что будет с нами? Танира улыбалась и гладила его волосы. «Что будет с нами?» «Ну, допустим, мы скоро умрем». Варентин вздохнул. «А что изменится? Сейчас главное сохранить любовь. Мы и там будем вместе». Танира покачала головой. На глазах ее в их глубине появились слезы. «Да, но там мы вполне можем не узнать друг друга. Ведь душа умершего не то, что душа живого. Она меняется». Прошлое уходит, и душа может открываться в ином ключе. Даже при жизни человек меняется. Это процесс. Что же говорить о посмертной судьбе? Мы будем другие. Валентин отцепенел. Это не приходило ему в голову, но он почувствовал правоту этих слов. Может быть, не совсем другие? Не совсем. В каком обличии я буду, уж не обессудь. Он прижался к ней, но ещё более отцепинял от страха потерять её. И потом продолжала она целовать его почти исступлённо, передавая все движения души: "Мы можем пойти там разными путями. Во вселенной разве сыщешь друг друга?" Валентин привстал, Хватит, хватит, милая моя родная, зарепетал он, не находя слов от смятения. Конец ещё далёк. Ты родишь ребёнка, странного ребёнка, и мы будем жить долго и разберёмся в конце концов, как любить там. Но Танира плакала. Не знаю, не знаю. Ты ещё немного наивен, Валентин. Страшная власть иллюзий тяготеет над людьми. Мы разные, и нас соединил Бог. Валентин, Валентин, как бы я желала родиться в твоё время, в России. Ты была бы другой, зато я была бы русской, и конец мира был бы далёк. Мы бы всё равно, вопреки всему, встретились бы и любили. Разговор перешёл на уровень шёпота. Желание не расставаться никогда, смерть, рождение, любовь, стихи, сумасшествие сплелись, передавались из души в душу. и сновидения их переходили друг к другу и пели в душе стихи. И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье, «Те, кто достойней, Боже, Боже, да узрит царствие Твое». Но когда утром за завтраком они вспоминали эти стихи, Валентин привел одну знаменитую притчу о том, что учителя спросили, как достигнуть царствия небесного, и он ответил, Почему вы всё время ищете сотворённое? Танира расширила глаза и быстро ответила: "Это в духе моего отца. Он же черпал от вас, от доисторических. Он убеждал меня, что надо пренебрегать душой ради духа, ради несотворённого божественного и войти в эту реальность как в свою. Я просто повторяю его слова. Прекрасно сказано, но осуществить это, о" Отец может быть и может. Он знает эту древнюю практику, но я, я просто этого не хочу, Валентин. Я люблю себя, свою душу, какая она есть. Я не хочу и, следовательно, не могу изменяться и преображаться. Я не исчерпала себя, и мне страшно всё потерять даже ради чего-то иного. Валентин встал, почувствовал, что здесь что-то серьёзное, жизненное, а что он не мог определить. К чему же она ведёт? Мне, конечно, объяснил отец, что спасение и освобождение в духе, но я это душа, а не дух. Он принадлежит Богу. Потом я за вечный симбиоз души и духа в конце концов. Хотя отец говорит, что в конечном итоге так не бывает. Вечен только дух. Валентин опустился на стул рядом с Танерой и обнял её. «Катаклизм и конец мира подвинули нас к тому, что разговор о метафизике принял немного истерический характер. Ты ведешь себя как настоящая русская, как героиня Достоевского. Но я вижу, что ты чего-то не договариваешь». Танира поцеловала его. «Так дай мне возможность договорить». Ты знаешь, трудно предвидеть, перекинутся ли эти катастрофы из деловых трупов на нас, на эфирцев, и значат ли эти катастрофы знамение конца. Но на самом деле в эфире очень много хороших людей. Валентин отарапел и не знал, что сказать. Не думай, не думай, она развернула своё лицо к Валентину. В её глазах даже блеснули слёзы. Это мои соотечественники. Я тебе показала семью обывателей. Да я не успела тебя привести к дальнейшим нормальным, хорошим людям, которые в ужасе от всего, что происходит. Конечно, они, может быть, не совсем нормальные, поживиков в таком аду, но всё-таки Валентин согласно кивнул головой. Ну, раз ты говоришь, значит, так и есть. И мне жалко их всех, несуществующих, одичавших, что-то искателей, обезумевших и даже деловых трупов. Всё-таки и там какое-то бытие. а всякую жизнь жалко. Я понимаю, что сдаю все позиции, но то, что сейчас происходит у деловых трупов... Ладно, мне жалко даже душу праха». Валентин не знал, что сказать, и схватился за голову, не отдавая себе отчета, как защитить Таниру от сострадания, к которому он тоже был склонен. Но она сама вдруг резко успокоилась. «Выпьем Бьюва. Ради его я не хочу слушать», — сказала она. Валентин достал золотого цвета графин из круглого шкафа, и они выпили поёмочки. Это был крепкий сорт био, далёкий от крепости да исторического пива. Больше нельзя, скручил Валентин. Он ни минуту не забывал, что в его чреве, в чреве любимой женщины конца мира зреет его ребёнок, хотя до рождения его ещё далеко. Хорошо, ответила Танира, встала и села в кресло с изображением льва в углу комнаты. «Валентин, а теперь я тебе скажу. Вчера вечером мне звонил Фурст. Не отцу звонил, а лично мне. И просил меня срочно прийти к нему. Это будет сегодня в три часа дня». «Боже мой, час от часу не легче. За что? Тебе что-то угрожает? Отец знает?» «Отцу я сразу сказала, но он уже звонил Фурсту», произнесла она из глубины угла. «Нет». там ничего не угрожает. Фурст не враг наш, но всё равно это серьёзно. Там что-то случилось. И Танира внезапно резко встала и лёгким движением руки включила радио. Одного из недавно замороженных деловых трупов отключили, чтобы разморозить и вернуть ему способность к действию, чтобы он спасал себя сам. И он выполз из-под развалин с выпученными глазами и дико крича. Перед ним вдали огненное зарево, как будто горит пространство. Танира перевела, и Валентина передёрнула: "Боже мой, и это репортаж, что за бред?" "Действительно", спокойно ответила Танира и выключила радио.